кто научился понимать друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда еще с того времени, когда они на длительном марше поскрипывали рядом с седлами и в терских бурунах, или же спали на одной бурке, укрывшись другой, в Войтосском ущелье в горах Венгрии. «Я собираюсь крякнуть, а мне говорят хрюкай. я хочу хрюкать а от меня требует кукаряку. В обл. сельхозуправе всегда лучше знают, какую в нашем колхозе ферму держать. Мы, говорят, не против. Плыви, выплывешь, героем будешь, а нет на себя пене. А что же в Москве Павел смотрит? Ему некогда смотреть. Я, когда пробился к нему в кабинет, чтобы на нашу встречу пригласить, он руками замахал. «Куда мне?» — и календарь на столе полистал. «У меня на этот день одних только выступлений три, на коллегии, на симпозиуме и на приеме иностранной делегации». Пробежал глазами пригласительные билеты вздохнул. «Спасибо, — говорит, — но ты же сам видишь, что я на расхват Сам же и нахватал, потому что своим заместителям не доверяет. Боится, кто-нибудь из них умнее выступит». Не захотел, значит, снизойти с высоты. Был Павел, и нету Павла. А, по-моему, просто задергали его. Что мы не знаем Павла? Чтобы, говорят, по-настоящему человеку узнать, надо дать ему власть. Все-таки завидую я тебе, Стрепетов. Действительно, король табунных степей. Вот-вот, как в Англии. Вот тебе дворец, вот жалование, а решать все будет парламент. Не приведняйся. Всего у тебя, я вижу, навалом. Вы, Сергей Ильич, поинтересуйтесь у моего фронтового ординарца, а теперь председателя колхоза Ермакова, как ему приходится те же запчасти к машинам добывать. Польщенный вниманием своего бывшего комдива, Тимофей Ильич Ермаков не замедлил отозваться из-за столика в дальнем углу зала. Для этого... Я еще с вечера ставлю перед своей супругой Валентиной Никифоровной боевую задачу организовать к утру новый сувенир. Тут ведь тоже нельзя отстать, потому что на каждый день должен быть новый сувенир. Если вчера за коробку скоростей достаточно было гуся с четвертью вина отдать, то сегодня уже давай канистру Цемлянского с дюжиной рыбцов. На гуся и краем глаз не поведет. А за мотор к трактору? отвезив придачу к накладной барана не меньше, чем на полсотни шашлыков. Крышка столика затрещала под кулаком полковника Привалова. Дуста моих подлецов! Если и в самом деле отныне ничего живому или мертвому уже не укрыться от заоблачного космического ока, обшаривающего лицо Земли, то ничего не стоило ему набрести в табунной ночной степи и на одинокую бричку с шатром. Все на земле давно уже спали, а ей сейчас во что бы то ни стало надо было продираться куда-то сквозь дождливую мглу и хватающий с обочин дороги за колеса своими лапами репейник. Хорошо еще, хоть Егор все время светит из-за брички фары, иначе колеса давно уже провалились бы в какую-нибудь пропасть, разрытую скатами мазов. Мимолетно прочесав золотым гребнем гривы лошадей, одинокий луч бежит впереди них, упираясь в ярко-синюю, сотканную из тончайших нитей стенку влажной мглы. — Ты чего это опять стало, Шелуро? — Две дороги тут. Егор выехал на мотоцикле из-за брички. При свете фары сверкнули заполненные водой колеи, расходясь друг от друга парами в разные стороны. — Я же тебе сказал, пока только прямо держать. — А ты не мог бы, Егор, ко мне пересесть? — Что же я мотоцикл на дороге брошу? — Может, как-нибудь его сзади за бричку привязать? — Вот и дура ты, Шалуро! — А за рулем кто? Понижая голос, Шалуро Оглянулась на мокро-мерцающий своими ребрами шатер над бричкой. — А вдруг, Егор, мы его... — она запнулась. — Уже не живого везем. Ты бы туда фонариком посветил.